Глава 18. Спустя полтора часа я все-таки добираюсь до коттеджа. С порога отмечаю, что внутри подозрительно тихо и темно. Щелкаю выключателем на стене, быстро разуваюсь, снимаю верхнюю одежду и бесшумно прохожу в гостиную. Там тепло, пахнет едой и ни черта не видно, потому что огонь в камине почти погас, а свет до моего появления никто включить не догадался. В комнате пусто. Но Диана точно где-то в доме, ее вещи я видел в прихожей. Подбросив в очаг пару полинев, окидываю взглядом нетронутый ужин или уже завтрак на две персоны, накрытые на кофейном столике. Выглядит аппетитно, от тарелок поднимается дым. Доставили совсем недавно. Забота и щедрость генерала поражает. Видимо, решил нас побаловать напоследок». Криво ухмыляюсь, заметив две бутылки вина той же марки, что мы пили накануне. К нему Диана тоже не прикоснулась и встречать меня не вышло. С последним понятно, это предсказуемая и даже логичная защитная реакция, но отказ от еды — безрассудная глупость с ее стороны. Наверняка ведь голодная. Последний раз мы ели утром, а потом было как-то не до этого. «Я знаю, что ты не спишь. Иди сюда, Ди!» Громко зову я, глядя на плотно закрытую дверь спальни. В ответ, разумеется, игнор. Ладно, я попытался. Почти вежливо, между прочим. Тяжело вздохнув, смотрю на оставающий ужин, отчетливо понимая, что мне сейчас тоже кусок в горло не полезет. А завтра не факт, что будет время на завтрак. Придется силком кормить и себя, и ее. Ткнув плечом дверь в спальню, захожу внутрь. Включаю свет и сперва немного теряюсь, потому что здесь Дианы тоже нет. Однако на аккуратно застеленной постели замечаю ее толстовку и другие следы пребывания. Джинсы висят на спинке стула, на полу валяется смятое влажное полотенце. Ты в прятки решила поиграть? Тебе сколько лет, Ди? Раздраженно бросаю я. Молчит, боится, провоцирует или правда не понимает, что мне не до ее дурацких выходок. «Выходи, черт бы тебя побрал!» Терпение лопается, как мыльный пузырь. Я даже слышу характерный треск. Хотя нет, это больше похоже на сдавленный всхлип. Рыдает, что ли? Ну да, повод же есть. Быстро огибаю кровать и нахожу свою пропажу на полу, у прикроватной тумбочки. Сидит, скрючившись и прижав в груди колени. Растрепанные волосы скрывают лицо, побелевшие пальцы сжаты в кулаки. Драться собралась? «Уж не со мной ли? Будь она мужиком, я бы сам ей от души вмазал, да так, что в ушах зазвенело». Не холодно на полу. Придав голосу непринужденный тон, я опускаюсь рядом. Опираясь спиной на кровать, вытягиваю перед собой ноги, специально задевая торчащие из-под безразмерного халата голые женские ступни. Она судорожно вздыхает, подбирается, отворачивается всем видом демонстрируя что мое присутствие ей мягко говоря в тягость но ничего потерпит ни о чем мне не хочешь рассказать холодно интересуюсь я она отрицательно трясет головой отодвигаясь еще дальше зря знаешь как называется то что ты сделала убийство из милосердия бросает над треснутым голосом нет диана стальным тоном возражаю я — Это предательство. Ты второй раз бойкотировала мое решение. — Ну, убей меня! — огрызается она. — Чего ждешь? Или слабо, потому что за меня есть кому вступиться? — Вот, значит, как. Мрачно ухмыляюсь, гипнотизируя тяжелым взглядом белобрысый затылок. Не знаю, что я ожидал услышать, но точно не это. Угрожаешь мне, Ди? Спрашиваю с леденящим спокойствием. — Я тебя просила по-хорошему. Ты не услышал. Она вскидывает голову, наконец осмелившись посмотреть мне в лицо. «Я нашла другой вариант, и не думай, что он дался мне легко». «Вижу, что нелегко». Негромко отзываясь я, глядя на ее пухшие веки, покрасневшие глаза, высохшие дорожки слез на бледных щеках. Молчим пару минут, напряжение стремительно растет. Душит, выворачивает наизнанку. Диана сдается первой, отводит взгляд, трет ладонями лицо. А мне, так же убиваться будешь? Не знаю, почему именно этот вопрос, но все внутри замирает и ломается, когда она шумно втягивает воздух и смотрит на меня так, словно я ее ударил. «Ты грязно играешь, Дэрил!» Опустив голову, Диана прижимается щекой к коленям. «Это всего лишь вопрос. Поддев пальцем острый подбородок, насильно поворачиваю ее лицо к себе. В нем нет никакого подвоха» уравниваешь себя с ним в устремленном на меня взгляде кипит злость в отличие от него я жив спасибо что напомнил диана вцепляется в мое запястье но у нее явно недостаточно сил чтобы заставить меня убрать руку жду что она как обычно пустит в ход ногти но этого не происходит ее пальцы замирают на моем пульсе серые глаза темнеют приобретая оттенок расплавленного серебра «Дело ведь не только в том, что Эйнер пошел против тебя. В первую очередь ты хотел преподать урок мне. Ты хотел заставить меня уяснить, что твои решения превыше всего. Но ведь это ты приставил Эйя ко мне. Ты хотел использовать его чувства, чтобы прикрыть меня. И он прикрывал, спасал и защищал. Я дышу, потому что твой гребаный план сработал. Поэтому да, мне нелегко». «Мне мучительно сложно осознавать, что я сама отдала команду о прерывании его жизни. Но это лучше и честнее, чем то, что с ним сделал бы ты». Диана замолкает, задохнувшись от накала эмоций. Гнев в ее глазах угасает, сменяясь опустошением и усталостью. Узкие плечи безвольно опускаются, а теплые пальцы неосознанно гладят вены на моем запястье. «Я понимаю, почему ты это сделала. Не нужно мне объяснять». Через силу выдавливаю из себя. «Нет!» — сквозь зубы цедит она. «Не понимаешь. Для тебя смерть не больше, чем зуд от укуса комара. А я еще не успела настолько зачерстветь и способна чувствовать и видеть грань, которую ты давно перестал замечать». «Я вижу гранди. Не надо лепить из меня еще Диада». «Не видишь!» Она снова яростно опровергает мои слова. «Что для тебя преданность, Дэрил?» Ты сам был предан кому-то по-настоящему? Хотя бы один день? Хотя бы час? Наоми, Медея, Дау, и черт знает, сколько их было еще. Ты убил всех, но прежде заставил поверить тебе. Скажи, у тебя хотя бы раз дрогнуло сердце? Шарахнуло что-то в груди? Ты понимаешь, насколько бесчеловечной, циничной, жесткой и грязной была твоя игра? Или тебе все равно? Мне не все равно. Возражаю я, но Диана не слышит. Ей необходимо выплеснуть все, что разрывает ее изнутри, не дает дышать и сводит с ума. «Если тебе не терпится кого-то наказать или подвергнуть пыткам, так сделай это со мной! Но ты виноват не меньше!» Сделав короткую передышку, она продолжает изливать на меня бессвяжный поток обвинений. «Для тебя не существует ничего, кроме твоей одержимой больной мести! Неужели ты не видишь, что стал таким же, как те, против кого сражался?» Ты хочешь, чтобы я убедил тебя в обратном? Мой голос звучит ровно и сдержанно, но какой ценой? Не знаю, что именно в моем вопросе ставит ее в тупик, но она вдруг застывает с открытым ртом, растерянно моргает, приглаживая ладонями растрепавшиеся волосы. Я не стану этого делать, потому что ты права. Я такой же, Ди, такой же, как они. Ты можешь измениться. Не уверена ли печет Диана? Глядя в ее распахнутые, полные отрицания глаза, я не могу не вспоминать о том, что сказал мне Кронос. О выборе, который предстоит сделать и ей тоже. И если он не солгал, то прямо сейчас Диана находится на стадии принятия решения, либо уже его приняла. В любом случае, в глубине души она знает, что случится завтра, и чтобы мы не сказали друг другу сейчас, это ничего не изменит. Не могу. «И ты не сможешь». Горько улыбаюсь, медленно качая головой. «Хотя бы попытаться». «Мы уже изменились. Отыграть назад не получится. Отрезаю я». «Солги мне, Дэррол. Ты это умеешь, и я разрешаю». Прижав кончики пальцев к дрожащим губам, на крайней грани отчаяния умоляет Диана. «Скажи мне, что все закончилось, что завтрашний день будет лучше». «Ничего не закончилось, Ди». Протянув руку, невесомо касаюсь бледной щеки. Но только от нас зависит, каким будет завтрашний день. «Скажи, что твое сердце принадлежит мне, и я смогу его встретить без страха!» Она зажмуривается и ласково трется о мою ладонь, как никогда нуждаясь в утешении. Я мягко притягиваю ее к себе, усаживая на колени. Одной рукой обнимаю за талию, второй — зарываюсь в волосы, прижимаюсь губами к пульсирующей венке на виске. Обхватив дрожащие пальцы, прижимаю маленькую ладошку к своей груди. «Забирай», — хрипло шепчу я, слушая ее рваное дыхание. Она замирает на долю секунды, а потом резко обмекает, пряча лицо в изгиб моей шеи и шумно вдыхает. «Я сказала ей, что выберу тебя». Ее тихий шепот без спроса врезается в грудную клетку, и ядовитая жало вонзается еще глубже. «Но это так сложно, Дэрил». Так невыносимо больно. Правильный выбор дается легко. Диана вскидывает голову, и мы оба застываем, иссыпившись взглядами, обмениваемся тем, что нельзя, невозможно выразить словами. Застреваем, теряемся в параллельной реальности, принадлежащей только нам. Идеальный, несуществующий мир, где нет места лжи и смертельным играм. Где не нужно сражаться и выживать где мы можем стать кем захотим, обнулив наше страшное прошлое, где мы можем открыть новую главу и написать ее вместе. Ни кровью, ни болью, ни чужими жизнями, принесенными в жертву. Если тебе больно, значит, ты ошиблась. Я мучительно медленно введу большими пальцами по ее скулам и, наклонившись, ласкаю горячие губы своими». Она закрывает глаза, обнимая меня за плечи, отчаянно крепко удерживая в нашей общей красивой иллюзии. В моем кармане оживает рация, и придуманная фантазия крошится, серым пеплом оседая в легких. Встрепенувшись, Диана скользит по моему лицу растерянным взглядом, прижимается лбом к моему лбу и судорожно вздыхает. «Ответь!» — с тоской произносит она, и, выскользнув из моих рук, отходит к противоположной стене прячет ладони в длинных рукавах и смотрит с неприкрытой тревогой. «Дэрил, вдруг что-то важное? Ответь!» «Сейчас», — киваю я, не двинувшись с места. «Между нами не больше двух метров, но даже это расстояние кажется пропастью. Она — единственная женщина, в чьих прикосновениях я по-настоящему нуждаюсь и к которой жажду прикасаться сам. Не только во время секса». Все началось гораздо раньше, когда пчелка Кая пробиралась ко мне в постель и засыпала, уткнувшись носом в моё плечо. А я не мог сомкнуть глаза до утра, потому что ещё никогда и ни с кем мне не было так тепло. Просто лежать рядом, слушать стук сердца и равномерное дыхание. Вдыхать нежный, будоражащий запах и бояться разрушить необъяснимое ощущение, название которому я не знал. Дэрил, ответь, твою мать! Ди повышает голос. Рация продолжает издавать раздражающее пиликание. Я нехотя поднимаюсь с пола и сажусь на край кровати. Что у тебя, Гейп? Нажав кнопку приема, рассеянно потираю ноющий затылок. Я в ангаре, проверяю готовность наших птичек к взлету! Сквозь фоновый шум докладывает Батлер. «Мы почти закончили, но тут вояки генерала нагрянули, тормознули процесс». «Что хотят?» Нахмурившись, спрашиваю я. Почувствовав мое напряжение, Диана отлипает от стены и, приблизившись к кровати, опускается рядом. «Говорят, что у них приказ снять все вооружение с наших ми -8. Помявшись, выдает гейп «Все вооружение?» «До единого патрона!» Своим ответом Гей подтверждает мои наихудшие предположения. Третий вариант, существования которого упустил Кронос, только что вылетел в трубу. «Что происходит?» Диана хватает меня за руку, пытаясь заглянуть в лицо. Она напугана и растеряна, а мне, черт возьми, нечего ей ответить, кроме «нам пиздец, детка». Но вслух я, разумеется, этого не скажу. «Мне бы тоже хотелось это понять!» Услышав голос Дианы, отзывается гиб. Вот, ты в курсе, какого хера тут творится?» «Нет, но разберусь. Не подпуская никого к вертолетам, командую я». «А если начнут стрелять?» «Не начнут!» Грохнув дверью о стену, в спальню бесцеремонно вваливается Одинцов. Громыхая тяжелыми ботинками, проходит на середину комнаты и рывком снимает шлем. Окидывает нас обоих нечитаемым свинцовым взглядом. «Я смотрю, вам не понравилось вино, и еда моя пришлась не по вкусу. Невежливо пренебрегать гостеприимством». «Какого черта ты себе позволяешь?» Подскочив, воинственно рычит Диана. Схватив ее за руку, усаживаю обратно. «Чем тебе помешало мое оружие?» «Поднимаюсь навстречу генералу». «Мы улетаем, вы получаете бонусы за сотрудничество». «Не хочу вместо бонусов получить серию авиаударов по моим базам». Заявляет Одинцов. Его опасения не беспочвены. Именно так я и планировал поступить. Тебе нужны гарантии. Я дам, включая дипломатический тон. «Дай!» Оскалившись, кивает генерал. «Пусть мои парни сделают то, что им приказано!» «Нет!» Стальным тоном бросаю я. «Нет!» Одинцов криво ухмыляется, направляя на меня дуло автомата. Диана за моей спиной испуганно вскрикивает. «Сиди на месте», — не оглядываясь рявкую я, услышав хлёпанье голых ног по полу. «У тебя минута на размышление. диктует новые условия генерал. «А когда она исчезнет, ангар взлетит на воздух вместе с твоими птичками и бойцами. Затем я добью остальных, но перед этим выпущу в тебя всю обойму, а твою девку отдам своим парням в качестве бонуса. Как тебе такие гарантии?» «Ты не посмеешь...» Диана все-таки выскакивает из-за моей спины, но я быстро запихиваю ее обратно. «Я хочу поговорить с моей матерью!» Брекаясь, озлобленно шипит она. «Мария демори согласовала любые мои действия!» Одинцов надавливает пальцем на курок и выпускает несколько пуль мне под ноги. «Либо мы сотрудничаем на моих условиях, либо будет так, как я только что озвучил!» Смерив генерала холодным взглядом, я приближаю рацию к лицу. Гейп, ты еще здесь?» Да, вот. Раздается из динамиков убитый голос. Я разрешаю снять вооружение. После триумфального ухода генерала в спальне воцаряется гробовая тишина. Тяжело дыша, Диана раскачивается на месте, подобно маятнику. Потерянное выражение лица, расфокусированный взгляд, лихорадочный румянец на впалых щеках. Обхватив себя руками, она пытается сдержать накатывающую волнами истерику, и какое-то время у нее это успешно получается. Глубокий шок от очередной подставы матери не дает ей сорваться в пропасть отчаяния. Диана в прострации и остается в этом состоянии, пока не минует стадия отрицания. «Она не могла!» едва слышно срывается с искусственных губ. «Зачем? Зачем ей такое творить?» Ди поворачивается, и мы встречаемся взглядами. «Должна же быть причина, да? Ты собирался атаковать полигон с воздуха?» Серебристые глаза обвиняюще вспыхивают. «Диана, я тебе говорил, что Марии нельзя доверять. Шагнув в ее сторону, напоминаю я. А значит, и генералу тоже. Он исполняет ее приказы. Ни ты, ни я им не нужны». Диана отшатывается, хватаясь за голову. Смотрит на меня с ужасом и неверием. «У тебя пронуя Дэрил! Какого хрена ты решил нарушить договоренности? Ты нас подставил!» Набрасывается на меня, тыче указательным пальцем в грудь. «Ты хочешь, чтобы нас всех убили? Ты этого добиваешься?» «Чушь! Я пытаюсь нас спасти!» «А я это вижу иначе!» Диана хватает меня за свитер и сгребает его в кулаки. «Ты заигрался, Дэрил! Тебе невыносима сама мысль, что условия диктуешь не ты! И я могу тебя понять, правда!» «Ты многое сделал и многим пожертвовал, чтобы приблизиться к победе, но она снова ускользает из твоих рук». «Ты не понимаешь, о чем говоришь. Не даю ей закончить очередную бредовую мысль». «Что Мария наплела тебе Ди? Наверное, сказала, что всю свою жизнь искала способ вытащить тебя из системы, спасти и подарить совсем другую жизнь, свободу, счастье, все то, что не имела она сама». Наблюдая за сменяющимся выражением лица Дианы, я понимаю, что не так уж далек от истины. Мари, конечно же, приложила все усилия, чтобы запудрить моей жене мозги, и она в этом наверняка преуспела. В отличие от нее, я не умею говорить красиво и плести паутину из слов. Мои действия грубее и жестче, но в самом главном я никогда ей не лгал. Все ее слова «ложь, Ди», твердо произношу я. «Что бы твоя мать тебе не пообещала, она не сдержит слова. Из я нельзя уйти. Пойми, наконец, что нет на земле такого места, где бы тебя не достала корпорация». «Так давай останемся здесь и умрем!» — гневно восклицает Диана, замахиваясь и ударяя меня кулаком в плечо. «Хватит!» — перехватив тонкое запястье, отстраняю Диану от себя и, смерив предупреждающим взглядом, отступаю назад. То, что я однажды позволил тебе отметелить меня хлыстом, вовсе не значит, что ты можешь беспрепятственно распускать руки. «Сейчас я готова тебя убить!» Разъяренно бросает Ди. «И Марию тоже. Я не наивная дура и понимаю, что Одинцов не пришел бы к нам со своими угрозами без ее указаний. Она защищается, Дэрил. Так, как умеет. Так, как научила ее жизнь. Ты для нее источник опасности. Ты, не я!» «Больше всего на свете я хочу убраться с этого проклятого острова! Куда угодно, Дэрл. Прошу тебя, не мешай!» В сердцах кричит она. «Успокойся!» Приблизившись, я сжимаю ее плечи. Запрокинув голову, Диана с вызовом смотрит мне в лицо. «Твоей матери никто не угрожает. Мы улетаем!» «Клянись, что ничего не вытворишь!» Требует она, недоверчиво сощурив глаза. «Не вытворю!» «Согласно киваю я!» «Потерпишь мое присутствие еще несколько часов?»